Итак, как говорили у нас по социализм по просьбам трудящихся, вот. прошлом, по, много, а, по многочисленным просьбам трудящихся, меня в прошлый раз просили вот эту тему углубить и расширить. И якобы получилась куча вопросов, я говорю, каких сейчас должно перевариться, а потом будет, дальше. Вот у меня сейчас вопрос. Начинать новую тему или эту добить? Давайте, давайте. Ну, добить до конца-то ее, конечно, не получится. Но потому что я так вот, насколько ты я ты знаю, будешь? вот у меня тут уже Клуб-то немного, в принципе, всего около пяти лет. И вот эта тема, она там всплывает на каждом втором да занятии. Ты? Если не на каждом первом. Итак, теперь вопрос. Что вы из того, что я рассказывал, Про мужчин и женщин поняли? Сам мужчина продает женщину, покупает. Нет, вот очень вот эта вот схемка прям такая. Вот это, это? Mm -hmm. работает? Работает. Так. И как прям женщины ее используют, надо заметить? Нет, ну такого как ее не использовать. У нас же принцип-то халява-то, оно же прямо. Да. Ну есть как... выгода тоже. Жить. Да и выгода, если не да. работать, почему не использовать? Ну, при, причем ладно женщина. И это выгодно, и не выгодно. Ей потом не выгодно. И потом не выгодно. Потом. Но женщина близорукость. Mm -hmm. Мне понравилась еще одна фраза, что такое семья? Семья это без ноги мужчины на плечах у слепой женщины. Красивое выражение, ну так интересно. Хотя некоторые женщины смерть не учат. Я знаю женщин, которые говорят, наш нашли дедушек, хватит, в любом возрасте есть вокруг мужчины, этот помнит, другой будет. То есть, вообще, ну, насколько потребительское отношение, что? Ну, так, смотри, ничего. Сломалась стирали машину, новый пошел купил в магазин. А, мужиков-то полного, да. господи. Вот как так, а как, как же он. любовь? Ну, вот у нее в бухгалтерии в голове, в основном, как-то с любовью. Как же избирательно. У нее избирательница, у кого больше денег есть. Там, смотря, по каким критериям оцениваете. Я не знаю. да? Да. Итак, во-первых, ну ладно, эта схема-то хорошо. Что про мужчин и женщин? Правильно говорим. Что мы энергия, а не от нас пытаемся. Так, а вы от нас чем? Ничего ничего Вот да, да, да. Зачем они то нужны? Куда-то ведут, блин. Да, да, куда Не понять куда. И нафиг мы за ними премся? Так, да? И, и всегда ведь ведут неправильно. Да, почему? Ну, потому что Не потому. Почему? Ну, то, что вот я всё равно не знаю. Ведут или уже. Ну, ведут. Потому что мы сами не знаем, куда везти. Вот да, есть. Чуть дверь-то. Да, Тебя зачем звонил, не да? Пшор, будешь, да ты жарко будет, ну, да? Быть жарко. Да. Я толкну. Я Ну хорошо. А а ты будешь громко, я вас услышу. Ой, не знаю, сказать женщины. Может быть, лет оттуда еще рарче. Вот Сейчас наступил такой период, когда не знаешь. Посидим, увидим. Да, крокодильский принцип. Поживем, увидим. Итак, мы выяснили, что женщины прежде всего. Вам дана энергетика, да? полно у вас ее. Поэтому вы с детства учили, что делать? Энергетикой пользоваться в этом. Обидки там, всяко-разно, да? Ч? А если вот вы еще говорили, что э, типа стервы тоже, ну как бы вот что это тоже я определенная энергетика, да? Что мужчина может оставаться долго с, ну, с такой женщиной ладно, ладно. Да. А может быть у нее, у женщины мало энергетики. Вот по сравнению с кем... Она, она может и не пользоваться, не знаю, что у нее там огромный запас. Ну, не может быть. Давай так. По сравнению с женщинами и другими, может быть. Да. По сравнению с мужчиной... Ну, дерьмо. Ваше мало, это наше состояние. Нам бы столько мало. Тогда бы, правда, не нужны были. Благо, что нас разделили. Тогда бы мы не нужны были. Итак, хотя вот с мозгами. Так в чем отличаются наши мозги от ваших? Но у вас же она не отсутствует. Особенно в бухгалтерии, тетеньки считают прямо все. Вот какая? Что-то ширее нам. А у нас шире. <А> у вас то ширее, у нас шире. вот это Нет, запомнили. Эдипологи ну, английские же доказали, что э, женщина думает белое вещество, мужчина серое. Поэтому женщина более, более говорила у нее вот это очень сильно. Развивает. В принципе она говорит как бы красивше и больше. Ну, там не о смысле речь. Ну, а, не не а мужчина, он, <с> он <смысл> очень хорошо ориентируется на местности в связи с этим, что он серым веществом пользуется. И он хорошо выстраивает карты, вот, то есть, ориентирует все это его, карты местности. Одно кривик, такой идущий, это все мужское. То есть, стратегия, наверное. Вот как раз в тактике женщина чаще выигрывает. Вот здесь и сейчас женщина выигрывает чаще. Более того, мы как раз перешли на здесь и сейчас», вот на ежеминутное, и женщина, да, да, вот самое главное отличие, вот, которое, которое мне кажется, я же говорю, мне не надо верить. Проверяйте, я не священник, хоть и похож. Хотя там дочери мои, отпущение греков после, ухода жены. Итак, самое главное, которое я нашел. Это невидение взаимоисключающих условий. Вот то, что мужиками воспринимается как издевательство. С этим понятно? Mm -hmm. Да, вот женщинам, кстати, все непонятно. А что такого-то? Все возможно. Mm -hmm. То есть в вашей голове возможно все. В нашей голове не все возможно. Mm -hmm. Понятно? Понятно. У всех женщин, у них это же тоже какие-то такие все… Логичные. Да. И управлять могут. Да. И вообще… Управлять могут. Управлять женщина прогресс двигает там и все такое. Прогресс. он двигает, mm -hmm. за счет чего? Нет, сама. Точно женщина двигает? Может сама, да. Прогресс двигает женщина. Что, нет, нет не, ну, Все, ну, все не изобрели... желание того. А, того, ну, ну да, понятно, тогда можно сказать... женщины, которые научились дорогу прокладывать, и мужчины как бы в принципе... Ну, нет, Нету нет, это, нет. это иллюзия большая, громадная. Вот а, как, а как раз... Что они сами? Просто они живут одни, угу. без мужа в семье постоянно. но ориентируют их мужчины. Итак, разные. я там как-то вот задавал такие всякие разные вопросы всякие. Вы не забыли, кем я здесь работаю-то? Нет. Нет, нужно что запомнили. Озвучите. Дураком и сволочек. Дураком я являюсь, я не работаю, сволочек же работаю. Что им работать-то? Я им являюсь, мне легче. Итак, я спрашивал, Чего хорошего в мужчинах, да, особенно вот тот, который там на кресле каталки, да, mm -hmm. нафиг он нужен на саду. Mm -hmm. Или когда мужчины начинают меньше зарабатывать. И вообще, вот зачем нужны мужчины? И еще один такой козлун. Вот вопрос у меня всегда вот. Как было такое красивое исследование, что оказывается, если собрать всю литературу, которая написана на Земле, существует всего 13 сюжетов. Все остальное – это только интертрепация этого сюжета. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так вот, есть один из классических сюжетов, где жонных самых таких вот высокопоставленных и вроде бы добившихся всего людей находят себе в любовнике… Каких-то вот… Садовника, да, садовника, любовник Леди Чаттерлей, или еще чего-то и так далее. В общем, не ровню, хотя рядом такие же сэры-перы, мэры, а они находят кого-то за сантехника такого, шофера там. А дальше все остальное там, ну, неважно, там телохранитель это или еще кто-то, но люди не того класса. Было такое в литературе? Вот теперь вопрос, вопрос почему? – Ну, нашла бы такого же. – Не противоположный. Женщине для того, чтобы продолжить род, ей нужно добавить да, навыков и информации, чего-то к своему. Она научилась же. как бы не свои навыки. Но научилась в том обществе, она уже владеет этой информацией. А ей нужно добавить другой. Но с другой стороны, хорошо, в том же обществе. В том же обществе. Я же говорю, что двух одинаковых мужиков не бывает. Ну и с другого общества, У каждого своя понимаете? стратегия, да? Мы С этого было что -то. у всех мужиков своя стратегия. Uh -huh. Один забор перепрыгивает, другой перелазит, третий роет, uh -huh. И поэтому совет одного мужика, другому мужику, но ну, не подойдет. Это как у меня, если бульдозер, а ему досталось парше. Я говорю, давай за мной, он говорит, ага, я тут не проеду. Поехали вот потом по окружной. По я говорю, ага, это я буду полгода там. Бульдозер, я вот тут вот наскорянный прямик. Более того, вчера на клубе, говорю, а вот, говорю, там, я ему доздался велосипед, Женька сначала возмутился, а почему велосипед? Хотя да. Я говорю, что лучше, велосипед или мотоцикл? Особенно на переправе. Или особенно заносить на четвертый этаж, допустим. Тоже, кому что больше нравится. Я не знаю, что лучше, кому какая машина досталась. Помните, я говорю, в самом начале, что человек, это машина, за рулем который сидит на я. Так вот, нам достались каждому своя машина. И поэтому мы выбираем каждый свою дорогу, так или не так? Поэтому в принципе те, которые доехали, у них тоже у каждого своя. Не все директора одинаковые, не все министры, даже вот на нашу думу. Не у всех любовников заводят. Нет, но ну если заводят, почему-то не из этого окружения? Mm -hmm. Вот почему. Вот я мне вот этот вопросик интересует. Mm -hmm. Эти девочки, то Ну Вот так чего-нибудь попроще хочется. А насколько попроще? проще? побыть, Хочешь сейчас поехать в деревню и поговорить с трактористом, попроще так. Для сравнения. Для сравнения, да так. Для сравнения говорят. Только для сравнения. Я да ну, ну, ну, почувствовать свою власть, тут как бы мышцы над не, ней давит. Хорошо, ну, вот классный. я расскажу очень такую интересную историю, очень интересную. Это когда я еще был пацаном, так, классно, я уехал в Москву, и так, мне было 17 лет, утро, рабочий район Москвы, мы так вот стоим, <coughs> на работу все выезжают, на остановке досыпают, и идет женщина, она видимо еще только возвращается домой. Вот, и вся такая остановка так на нее так. Проснулась. У всех так это сразу челюсть ноги поддавила. Все. И стоит дедок такой хороший такой. Все смотрят на нее, а он смотрит на нас. И она наконец-то так смотрел, и так гордо так говорит, Хе! а ведь перед кем-то я, она на коленях стоит. Вот если почитать Леди Чатерли, да, или посмотреть хотя бы фильм этот, а надо перед ним чуть ли не на коленях ползала. Перед задом. Да. Mm -hmm. Причем, mm -hmm. как он ее унижал и на современном языке гасил, так ее родной муж никогда это не сказал бы. Да он, он же не инвалид был, да? Родный ну, что это то да. Ну, у нас и от инвалидов так же. По какому критерию? Вроде же мы все стараемся для вас. Ты меня вспомнила. Интересно, вспомнила. Итак... Он, может быть материнские чувства? По крайней мере, он всё так и себя чувствует? Да не чувствует колени, это нет, нет, нет. Самое удивительное, она не чувствует Тебе на коленях перед ним. Итак, вот сегодня, если уж взять тему мужчины и женщины, я хочу поговорить о мужской силе. Не против? А то все вот говорят, что же такое настоящие, настоящие мужики, чужие не перевелись. А вы можете мне сформулировать, что такое настоящий мужик? Женщина, милые. Чтоб не пил, не шла Уже цветение. Уже нет. Вот сегодня у меня еще несколько консультаций было. И с парнишка только после армии. И вот он пришел, и я ему говорю, он говорит, я не могу адаптироваться к этой жизни. Я говорю, что тебе не нравится? И он мне рассказывает, что взаимные претензии в семье. Я говорю, тебе? Он говорит, нет. Между мамой и папой. И что самое удивительное, у мамы. Я, говорит, не могу к этому привыкнуть. Я ему когда начал вот это рассказывать, про систему бабства и обиды, а он только после армии, две недели как, или неделю. Я говорю, представляешь, говорит, что было бы, если бы в армии обиделись. Он начинает так ржать по-доброму, так от души. Вот он настолько привык вот, к мужскому обществу, и когда он попал уже в рафинированное бабство, и потом он говорит, так слушай, так у меня и отец такие же претензии предъявляет. Я говорю, так бабство, оно заразительно, какая разница кто? Сейчас еще раз напомню Губермана. Семья, является в жизни главной школой, изучена сама довольно слабо. Семья бывает даже однополой, когда себя мужик ведет, как баб. Так вот, бабство еще тем страшно, что оно прогрессирует. И во взаимных упреках, во взаимных претензиях можно утонуть и умереть. Единственное, что его поразило то, что вот он, когда он выпал из мужского коллектива, и тут я так резко в глаза, столько бабства, да еще в родной семье, он раньше этого не замечал, почему в армию уходят мальчики, возвращаются мужчины. И вот когда он вернулся, а он еще там хапнул немножко дисбата, где там законы еще пожестче, и для него вот это то, что происходит у нас, мы это как-то уже привыкли, втянули. Знаете, как это сварить лягушку, да? Если лягушку бросить в горячую воду, она начнет выпрыгивать, а если ее посадить в холодную и поставить на огонь, она не выпрыгнет, она постепенно сварится. Вот так же мы постепенно варимся. Не замечаете, выпрыгивая. Я просто почему сказал, что я хочу работать с то Мое желание затормозить вас, сволочь, чтобы вы доказали Смотрелись так подумали, это где же я живу? Итак, теперь немножечко все-таки о мужской силе. Что же такое мужская сила и где вы ее определяете и как вы ее определяете? И что такое по-вашему настоящий мужик? Некоторые говорят, что это физическая сила. Ну вот, если вспомнить ту же армию, вот у нас были два брата-близнеца, они выше меня на голову. Каждый спокойно рукой цемент, его мешок цемента поднимал 70 килограммов одной рукой. И был у меня тоже в этой же роте мелочь, это копия Карцев, вот копия, мелочь, ну он Швондер. И я ну те по 5 лет, только ему 20 лет. А так вот один в один. Да я там у меня был, ходит, там хлопьте реньки, ламбако, гордый, пустой, говорит, мелочь себя в шорты одеть. И на плантации. И на плантации. я бы То есть вот такой тип. Прекрасный, тип такой. А с этими братьями Морозовыми мы из другой части, та часть расформировалась, мы переселились в эту часть. Но в армии адаптация происходит неделю. Там на тебя неделю смотрят, через неделю тебя знают, как облупленного наизусть. И остаётся только проверить самые слабые стороны, уже там в некоторых местах хоть и все. Вот мы живем тихо, мирно, мы знаем, что когда-то наступит эта проверка на вшивость, есть такое среди мужиков. Вот, и мы давай этих Морозов обучать. Ну, мы же все вместе. Мороз, ну ты, тебе не надо драться. Ну ты просто возьми свой кулак и урони на полу. И все, там уже, вот да, как в анекдоте, устоял челубей. Только голова и жопа выномала. Вот, там даже бить не надо, там ну, все нормально. Сейчас на на да, них да. Вот, а тут два брата-близнеца. Да я, я, не знаю. Я еще так потом мелочь спрашивал, мелочь, вот если бы тебе такого брата, представляешь? О, мы бы всю часть загоняли. Вот ему не хватает вот этого вот. Массы. Да, бодливой коровы, бог рога не дает. Вот, и самое удивительное как э, спим, слышим среди ночи, ну, там есть такой такой хороший звук, ночная казарма, когда соскакиваешь. Нас будет, смотрим, просыпаемся, у нас три сержанта, мы как-то с шли. И один из наших уже, морда в щепки, нас будет, ну уже оба ставят, в боевую стойку, биться, так биться, что там 70 человек против нас. Легко же драться, господи. Нам подходит, вот вы, ребята, двое ложитесь спать. А остальных будем проверять. Ну, это система мужских законов. Мы говорим, нет, тут мы втроем. Если мы либо мы втроем ложимся спать, либо мы бьемся все. Ребята, ну вот вы нормальные, вот вы нам подходите, все идеально в нашей роте, вы вы видите. Вот это гнида. Вот нам на эту неделю, вы это с первого попытки видите, сразу, как ты ним связался. Мужики неделю проверяют, смотрят. И потом меня поразило даже не это. Потом вот этот мелочь отходит вот к этому Морозу и говорит, ну, ты! Ну, что? Ну, что? я смотрю и я не могу этого понять и в этой же роте был еще один парень Перец, прозвище. Ну там все то там ну, у него у, того, у одного фамилия uh, глазов, там вот, фара был. То есть ну, там То есть у нас прозвища там быстро, там емкие. И вот этот перец. Я думаю, почему перец? Я подхожу, так как мы в эту часть новенький, попробую, почему перец? Без перевода говорит, попробуй на него залупить. Поймешь. И как-то я увидел одну драку, на него что-то против сказали. Там вот кажется, собрать перешибить можно. Но он, падла, не умрет, пока он тебе хоть сухожилие, но не перегрызет. но он что-нибудь с тобой сделает. Физической силы вроде бы нет. Он об тебя пока либо табуретку не сломает. Либо... Ну, вот он, вот, вот, вот. Вот это называется какая-то другая сила. Вот физическая нет, но на него что-то никто не кидается. Почему? Вот что значит мужская сила? Женщина, вы же хотите, вот мы как-то участвовали в одной передаче, и тебе сказали: хотим мужиков надежных. Что такое надёжный, Ни одна из них не объяснить не смогла. Я это спросил, да? Это потом. Итак, что такое надежный, что такое сильный? Как вы вот с вашей женской точки зрения оцениваете силу? Более того, я все хочу этого фильм вот Терминатор 2», где она там смотрит на Терминаторы. И говорит, вот настоящий отец, он никогда не обидит. Он в это время себя Да, он с ребенком играет. Вы бы хотели такого мужа? Это да. мужа не спит, не круглосуточно работает, да. да, горбок да, не да, надо. Нет не не Хотел бы? Хотел. Нет, Вот надежный, да? Вот надежный, самый надежный мужик. Батарейку вовремя за А силы-то вообще. А, нет, никаких, никакой силы. Нет, нет, Почему, нет. что попал? Не, ну а что, Ну только тяжелый, ну это такая уж проблема, но. Ну я в смысле на лодке с ним не покатаешься, а вы о чем? Он не. Он же машинный. А какая разница? Как в анекдоте, я тебе покажу батарейки сеялись, да? Это же Био. Мы тут как-то со Светланой вспоминали. Был у него там это или не было. Я говорю, был. Вспомните начало фильма. Помните, когда он голый заходит в кафе? В этот, в там? Я официантка так на него. О, -о, -о, -о. Значит, что-то было. Значит, в принципе, это он сделал точно по, -по, -по, -по образу и подобию. Чтобы не иметь шармапишь, чтобы я понял. А у него и так хороший биц. Гормоновка у него нету. А у него так, да? Зачем? Кнопку нажал и все, вообще не нужны гормоны. Подожди, они нужны, да, получается? Гормоны нужны получается. Женщина, вам нужны русские гормоны? Ну да чего, что делать? Детей заводить? А, только для детей. Понятно. А ты детей заводишь, а звонишь всякой. Ну чтобы город можно было это почесаться, да, А будет пришок. и вы Не у всех она есть. может быть, А у нас не может. Особенно когда по два раза в день бреешь. Утром, чтобы на работу пойти вечером, чтобы жене лечь. Не дай бог один раз не побреешь, как наждачкой. Ну ладно. Итак, так в чем мужская сила-то? И надежность-то. В джоулях. В джоулях. Так в джоулях не получается. Ну, чтобы он сам был какой-то как-нибудь. Да, ты сейчас остык Да остык уже знал, Он знал, чего он хочет, куда он будет. Куда он хочет? Чтобы он принимал решение. Нес ответственность. За кого? За свои решения. А, за свои. Чтобы да. он не позволял себя унизить. Да, он унизить не позволял себе. А, а он нас ограничивает. Он нам путь покажет. Так он же за свои решения. Ладно. Итак, ну, в первую очередь. В первую очередь. Женщина все-таки сначала что самая то главная задача выгода для продолжения жизни правильно так или не так да нужны да выгода для продолжения жизни и как раз те возможности и сейчас во многих изданиях во много литературе говорится что страсть женщины к деньгам это потому что он может обеспечить ей семью и то есть как добытчик это очень важно правильно не просто же там это Наше дело не рожать, он вынул и После За детей это завести это же быстро. Это же не так первые 15 минут беременности даже очень приятно. Вот, это <а> потом тяжело. -то. То есть с этим хорошо, да? Главное, чтобы это было еще и вот это какой-то вот какой оазис. Так? И поэтому в первую очередь оценивается, что он может предоставить, какие возможности. Итак, вот ходят два мальчика во дворе. Оба такие простенькие, оба невзрачненькие. Конечно, да, это... Вниманием у женщин не пользуется, пока хотя бы какая-нибудь не обратит на него, на хотя бы какого-нибудь внимания. И тут возникает чисто женский интерес. Интересно, что это она в нем нашла? Ну, как, как положено покупателю. Если товар лежит на витрине, никто им не интересуется, значит, дрянь. Как только выстроилась в очередь... Сколько дают руки? Да, помните? Я помню, как мне в институте мама отдала отцовское кольцо, и я его одел, на мне на болталась, на меня обиделись все мои сокурсницы. Как это я раньше женился, а они не успели поучаствовать в конкурсе обиделись на то, что все обиделись то, Ну не все, конечно. Я всех-то не спрашивал. Я только услышал тех, которые высказали это. Итак, Итак, одна девочка задружила с этим мальчиком, и этот мальчик начал пользоваться большим спросом. Спросом. Правильно? Я ничего не путаю. Вспоминаем детство. Вот. Ну тут, ладно, это одно дело. А как добиться-то? А второй пошел и устроился чисто нормально к здравым пацанам. Uh -huh. Чем хороши здравые пацаны, братва? Тем, что они сразу дают на поддержку штанов чисто. И вообще, чем хороша система? Человек, входящий в какую-то систему, пользуется всеми благами этой системы, внося свой вклад. Правильно? Uh -huh. Для чего мы объединяемся? Вот почему. система. Пускает не всех, есть принцип свойства. И как только ты стал своим, тебе начинают помогать. Чисто вратва поддержит. Ему чисто, ну хоть не бумер, но какую-то там. Шалагушку выдали. Да немного цепочку там такую, не больше его крестик такой. Чисто уже работяга. Так. Кто будет пользоваться большим спросом? У кого больше уверенности-то в глазах будет? Вы же про уверенность говорили? Ну, да. У этого? Да. И кто больше-то понравится? Который с уверенностью. В так. А этому что делать? Он же сразу спрос потерялся. Да. Ну и что это? Ну и ты мужик, что? вот смотри, вот он. А ты затаился. И он пошел в эту школу. <смех> там да, они встретились. Ну так качественно пошел, что-то пошел. Почему у меня милицейскую школу пошел? А у нас же две противоположные мафии. Это если изучать психологию, что опера, что бандиты, один, один и тот же тип личности. Только один в легальный а другой в А так они, они, они одинаковые, что менты, что воры непонятно может он в науку пошел или еще куда-нибудь почему именно? в науку нет я говорю допустим я а, просто ну, я, ну, я это, это сюжет такой это самый простой ну да это самый простой да, да. Ну, ну, <свят> в ментовку пошел он попросил и попросил. допустим еще круче okay. вот захотелось ему попал он в шестое отдел. да это с организованной преступностью Хороший отдел, такой добрый. Но это главная крыша. <смех> и вот ему уже не надо даже эти все причиндалы одевать. А уверенности в глазах у него будет, наверное, чуть побольше. Я когда-то раньше работал в киоске, и у нас в крыше был как раз бывший дяденька, вернее, дяденька и бывший работник шестого отдела вот этого. И как-то приезжает мой хозяин, говорит, там это, в который хозяин киоска, конечно, торговали машина на базаре. Он приезжает на базар ставить машину, а ему выходит такой весь баклажан, там, с фиолетовой рукой. Он говорит, все, паре, пасися, отдыхай. Твое место заняли, твоё место здесь нету. Да ты что, я проплачивал? Да всю короче, да? Этот отзванивается, слышь, палыч. <кхе> палыч, поехали. Очень красивый был наезд. Они так подъезжают на эту стоянку, где машины встают, торговать на базаре. палочка так стекло пускает, слышишь ты, что проще? Я тебе место найду или ты мне? Тот так смотрит это, это, это раз так вот, как вот эти вот игрушки так. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Куда одевалась вот эти пальцы до да, локти сопли пузырем там? Куда, раз ой, такая от... «Сейчас, извини, Палыч, сейчас будет место...» «Там мы что-то...» «Все машины раздвинем, Выбирай, какой он нравится!» «А Палыч так по-доброму смотрит!» И более того, в этого Палыча влюблялись все девчушки. Они даже не знали, кто он. Они смотрят, а что это за мужчина? У него хороший был. Он даже когда в глаза своему ротвейлеру смотрел, эта бедная сучка, она так сразу падала на пол. Начинала скулить. Прелесть. Вот это была сила в глазах. Вот так по-честному. Он ну. разговаривал опытом, да? А зачем громко -то? громко это не надо. Это сила, да? Чувствуете? Приятно иметь такого надежного мужчину. Да, девушки? Ну, интересно, без системная смотреть. Вот. А дальше еще интересная вещь. Тот, который вот этот-то, ну даже обидно. Хочется даже с ненормальной, если он не дурак. А есть такие даже среди них. Что нужно сделать? Надо проплатить какое-нибудь место, например, где-нибудь, где есть неприкосновенность. Слышали, да, какая-то? Как она? Вот, да, вот. Именно эта неприкосновенность-то и есть. И он уже вот этому Палычу, знаешь, Палыч, ты это, поосторожнее, ты тогда мне очень неприятные вещи сказал. И что-то уже Палыч начинает хвост поджимать перед вот этим, да? Чувствуете так соревнования? Или то, что называется карьера? в чем карьеру делают. А там как раз влияние, и там не поймешь, кто есть кто. То ли теновая экономика, то ли светлая. Но именно в этот момент, когда уже вроде бы чего-то достигли, я же почему говорю про высших, высокопоставленных чиновников-то, именно тогда их жены как раз находят шоферов, сантехников, Это вроде бы. Вот он. Я все время говорил, что у мужчины две ипостаси: на коне и в говне. Вот когда мужчина на коне, он нужен всем. Правда ведь? А жить он будет стойко с которой, которая выдержала он в говне. Итак, а тут вроде бы на коне, а жена находит другого. Так у него времени то нет нет. Ей же нужно еще внимание. А у сантехника даже внимания нету. Я думаю, он начинает бояться потерять все это очень сильно. Вот. Кто -то? Тот, который приобрел. Сантехник, нечего интересного. Ты, что же, правильно, своих... ты же правильно сказал. Человек подлез... Интересно посмотреть, что он будет делать без системы. Mm -hmm. И дальше. Потому что дальше у человека происходит атрофирование mm -hmm. всех его качеств. Единственное качество, которое он развивает, это принадлежность к системе. И появляется страх потерять эти блага. Это когда-то в детстве я ловил птичек. Ну, друзья, мой отец запретил. Да надо, да? Так, и вот э, мой отец...